последнее как будто объединяло их владельцев никаких признаков враждебности нисердитой досады после неудачи не хвостливого торжества победителя если время оказывалось просроченным человек спокойно отгонял своих овец за загородку и возвращался к приятелям с философской усмешкой на губах без шуточек конечно не обходилось но они были беззлобными сеп вилкин стоял возле своей машины на удобном пригорке в шагах в пятидесяти от крайнего загона. Джип, привязанный к бамперу, обернулся и одарил меня своей косоухой улыбкой, и миссис Уилкин, сидевшая рядом на складном стуле, положила руку ему на плечо. Видимо, Джип завоевал уголок ее сердца. Хелен отошла к ней, а я заговорил с ее мужем. «У сегодня собака состязается, мистер Уилкин?» «Нет». «Нынче я просто приехал посмотреть. Собак-то я тут многих хорошо знаю». Некоторое время я стоял рядом с ним, наблюдая состязание, вдыхая запах потоптанной травы и жевательного табака. Прямо перед нами у столба стоял один из судей. Минут через десять мистер Уилкин ткнул пальцем, поглядите как кто тут!» К столу неторопливо шел Джордж Кроссли, а за ним трусил Суэп. Вдруг джип выпрямился и весь напрягся, поставив ухо совсем уж торчком. Он много месяцев не видел своего брата и товарища. Казалось, он вряд ли может его вспомнить. Но интерес его бесспорно пробудился. Когда судья махнул белым платком и у дальнего края выпустили трех овец, Джип медленно встал. По знаку мистера Кросли, Суип помчался длинным радостным галопом по периметру луга, а, приблизившись к овце, по свистку упал на брюхо. Дальнейшее представляло собой нагляднейшую демонстрацию сотрудничества человека и собаки. Сэп Вилкин уже давно предсказывал, что быть Суипу чемпионом – и в эти минуты ничего другого и представить себе было нельзя. С такой точностью он вскакивал, бросался вперед и ложился по команде хозяина. Короткие пронзительные свистки, высокие жалобные переливы — он был настроен на каждый тон. Ни одна другая собака за весь день состязаний не прогнала своих овец через трое ворот с такой легкостью, как суип. И когда он приблизился к загону перед ними, никто не сомневался, что он выиграет кубок, если не случится непредвиденные катастрофы. Но предстояла самая трудная часть. У других собак овцы не раз увертывались и убегали совсем уже рядом с жердями загона. Джордж Кроссли широко распахнул ворота и вытянул посох горизонтально. Теперь любому непосвященному стало понятно, зачем они вооружались этими длинными клюками. Команды, которые он теперь отдавал, стлавшемуся по траве Суэпу, были еле слышны. Но эти тихие слова направляли пса на дюйм в одну сторону, на два в другую. Овцы даже у входа в загон все еще нерешительно оглядывались. Однако, когда Суэп почти незаметно подполз к ним, Чуть ближе они повернулись, вошли, и мистер Кроссли захлопнул за ними ворота. Потом повернулся к Суэпу с радостным воплем «Молодец!» и пес быстро вильнул хвостом в ответ. И тут Джип, который, вытянувшись в струнку, с необыкновенной сосредоточенностью следил за каждым его движением, вскинул голову, и испустил оглушительное «Гав». «Гав» — повторил Джип, когда мы все в изумлении на него уставились. «Вы слышали?» — ахнула миссис Вилкин. у черт!» — ее муж смотрел на свою собаку с открытым ртом. Джип словно не сознавал, что произошло что-то необыкновенное — Он был слишком поглощен встречей с братом. Еще несколько секунд, и оба они покатились по траве, нежно друг друга покусывая, совсем как бывало. Вероятно, вылкинцы, как и я, полагали, что теперь джип начнет лаять не хуже всех прочих собак. Однако этого не случилось.